Одиннадцатая глава. Другие. Вы – творец и создатель своей реальности. Ваши мысли не помогают событиям, они не улучшают жизнь. Они создают вашу реальность полностью и абсолютно. С уникальной точностью вы создаете события. О том, что вы моргнули, знают во всех системах, измерениях и самых отдаленных Вселенных. Это нисколько не преувеличение. Это лишь малый намек на ваши возможности. Выбросьте, а точнее оставьте без внимания ваше поверхностное восприятие, которое гласит мысль материальна. Вы все равно это понимаете как «Да, у меня есть тело, туфли, проблемы, это все реально. А вот сознание и мысли — это то, чем я пользуюсь, чтобы определять, нужно ли мне помыть тело, почистить туфли и выбрать еще одну проблему, чтобы занять голову». Нет же. Вы изначально создали все, а потом нырнули в это все, создавая иллюзию того, что это пришло извне. Вы сами обманываете себя, делая вид, что есть другие факторы, другие люди, влияющие на вас. Ваше эго присваивает другим людям важность, чтобы сохранять свою отделенность от них, тем самым сохраняя себя вчерашним, неизменным. Вы обычно ведете себя как актер, которому сообщили, что сегодня его последний выход на сцену в данной любимой роли. И он, бедняга, так не наигрался, что начинает вставлять свои реплики, тянуть спектакль, изображать дикую страсть, вживаясь в образ. Ему кажется, что этот спектакль и есть его жизнь. А за кулисами не стоят статисты, а находится реальное продолжение декораций. «Ах, демона, не умирай! вдруг говорит этот актер, Начиная душить свою партнершу, забывая, что у нее тоже своя роль. Но сколько бы вы ни отбивались, вы создатель. А как же другие? Здесь сюрприз для многих. Вы не отделены от других. Кажется, что это парадокс. Вы сами создаете свои реальности, а другие не имеют с вами разделения. Но здесь все просто. Ваше «я есть» не отделено от другого «я есть». Не отделено от божественного «я есть», но ваше видимое тело отделено. Кстати, с Богом та же ситуация. Вроде как все религии признают, что Бог есть везде и во всем. А с другой стороны, требуют выполнять его указы, а иначе в ад. Кто кого в ад пошлет, интересно. И где, когда этот ад, если все есть Бог? Физика нам дает ясное и четкое понимание. Наблюдатель делает выбор того, что будет. Если во Вселенной есть гармония и вообще какие-то изменения, это следствие выбора наблюдателя Вселенной. Кстати... И гармония, и изменения во Вселенной есть, в случае, если кто-то не в курсе. Какая же связь вас, других и Бога? А вот такая. Представьте себе окружность. Из чего она состоит? Из точек, по определению. Уберите точку из окружности, что останется. Можно ли назвать окружность без точки кругом? Нет, это будет не недоокружность. А если это шар или сфера, будет дырявый шар. Сфера. Можно ли выделить точку на окружности, сказав, что она не является кругом? Можно ли выбрать точку на сфере, сказав, что она не есть сфера? Можно ли сказать, что точки отделены друг от друга? Чем отделены? Другими точками, по сути. Итак, точки, даже если их условно разделить, реально нераздельно образуют круг, сферу и тому подобное. Сам факт их неразделенности называется кругом, сферой и тому подобное. Точно так невозможно разделить наблюдателей. Они лишь условно разделяются на то, что наблюдают, а не на фактические расстояния друг от друга. Иными словами, наблюдатели имеют разделение лишь за счет фокуса внимания на конкретной системе координат, (место и время. Из-за такого фокуса создается иллюзия, что наблюдатели сами находятся в данной системе. Но это не так. Они вне системы. Иначе в систему не поступала бы энергия извне, а сама она по законам термодинамики просто развалилась бы. Это называется энтропия, то, что доказывает наличие сознательного вмешательства в этот мир извне. Наблюдатели находятся вне времени и вне расстояний по своей сути, а потому их невозможно разделять по расположению. То есть математически они находятся в одной точке. А что есть сумма наблюдателей? если не Бог. Конечно, Бог не круглый, хотя кто его видел со стороны? Он не сферический и так далее. Он вне фигур. В данном случае это лишь аналогия для понимания своей неотделимой отделенности от других. Это аналогия, которая позволяет хоть как-то осознать, кто это мы одно, как удален от нас Бог, как мы соединены. На самом деле Бог — это точка. поскольку по определению только точка и не имеет размеры, и не имеет формы, веса, направления и всех атрибутов вообще. Точка имеет координаты. Но если сказать, что это отдельное «я есть» имеет координаты, находясь в точке, причем сама универсальная точка и координат -то не имеет, вот это будет максимальное выражение позиции Бога. Еще раз попроще. Чтобы не солгать о Боге, приходится сказать следующее. Он не имеет размера. То, что не имеет размера, — это точка. Я есть человек, имеет координаты в точке, которая сама по себе не имеет ни размера, ни координат. Любая попытка дать определение Бога — это попытка его зафиксировать в координатах. Получается, что в поисках Бога мы всегда натыкаемся на самих себя. Получится, что Бог лишь соответствует понятию «я есть» и «все». Что же касается вас, то это не все. «Без вас, дорогой, конкретный, единственный, неповторимый читатель, нет Бога. Без вас нет единства, образующего Вселенную. Без вас Бог дырявый. Такой Бог уже не пишется с большой буквы. Вы — Творец Вселенной. Ваше «Я есть» неотделимо от Божественного «Я есть». Об этом говорилось вначале. Стоило повторить, иначе сложно осознать, кто же такие «другие». Также с этой позиции вы можете осознать, почему ваша малейшая мысль становится достоянием Вселенной. Каждая ваша мысль непрерывно расширяет Вселенную. Вселенная проявляется внутри наблюдателя Бога в виде осознающих себя бесконечных «я есть» внутренних наблюдателей, отделяемых от «я есть» всего лишь наблюдением отделенности, фокусом внимания. Конечно, современная физика не признает, что Бог существует. Она признает только наблюдателя. Также и ранее физика не признавала наличие волн и полей, например. Точнее говоря, физика не знала об их наличии. И если она чего-то не знает, это ведь не значит, что оно не существует. А желаете узнать, какой реальный парадокс с этими определениями физики? Наука, с одной стороны, строится на наличии других, а с другой стороны, никак не может найти границы между ними. Согласитесь, что если вы можете определить и отделить одно яблоко от другого, то это дает вам право говорить о разных яблоках. Так вот, физики не могут найти границы между телами на квантовом уровне. Если проще, нет пустоты между объектами. То есть все наполнено, если не атомами, то и их полями, вибрациями, если угодно. Нет дырок в пространстве, нет ни одного пустого места. И еще забавнее, нет такого понятия, как «ничего». Наука может делать пространные заявления, но приходится признать, что любая точка в пространстве времени не просто есть. Она еще неразрывно связана со всеми остальными. Вообще это все связано с единым наблюдателем, но пока его не доказали, ученые делают вид, что его и нет как бы. У вас есть выбор. Подождать еще 10 лет или столетий, дождаться более обширных знаний или согласиться с тем, что вы существуете как наблюдатель, что по сути означает признание, что вы есть. Кстати, о подобном определении «я есть» и «я есть Бога» говорили все вполне реальные мистики, не в смысле фокусники, а в смысле известные необычными поступками люди, которые изумляли других людей своим пониманием жизни. В своих культурах они обычно известны как «святые люди». Это и суфии в исламе, и хасиды в иудаизме, и старцы в православии, и ситхи в индуизме. Хасидская притча. Спросили как-то у раби, почему лица людей не похожи друг на друга, если все созданы по одному образу Божию? Раби ответил, да, все созданы по одному образу, но каждый пьет божественную жизненную силу из своего места, поэтому все лица разные. Когда мы смотрим из позиции наблюдателя, мы одно. Когда из позиции эго, все разные. Если вы понимаете, что такое эго, то вам понятно, почему оно так и видит окружающий мир. Эго не творец, эго-потребитель. Эго не будет довольна позицией «я существую». Ему подходит «я хороший». Еще лучше «все считают меня хорошим». Посмотрите, кто такой творец. Моцарт, Рембрандт, Роден. Здесь все понятно. Вроде бы это творцы. Подумайте, кто такой потребитель. Тот, кто смотрит и слушает, что создали творцы, мастера своего дела. В чем разница между творцом и потребителем? Творца не беспокоит отсутствие. Он создаст. Разве Моцарт обеспокоил отсутствие у него музыки? Рембрандт, думайте, переживал, что картины закончатся. Каждый мог создать столько, насколько их хватало. Они создавали то, что покупал потребитель. Потребитель может лишь набирать то, чего не способен создавать. Потребитель желает сделать побольше запас, чтобы хватило. Потребитель не гордится тем, что он создал. Он гордится тем, что накопил. Потребитель опасается, что завтра ничего нового не появится. Он защищает свои запасы. Когда включено эго, вы вибрируете вечном недостатком. Ваша позиция все скоро иссякнет. Какой результат вы можете создать из такой позиции? Будь вы сеятелем, как бы вы распорядились семенами из позиции эго? Разве посмели бы закопать их в землю? Скорее всего, вы бы их не сажали, а хранили бы в сейфе. Эго-потребитель. Все, о чем вы думаете как потребитель, перестает быть в вашем творении. Все, к чему вы относитесь как творец, становится в вашем творении. В этом и заключается разница понимания наблюдателя и понимания эго. Наблюдатель видит творцов. А эго видит потребителей. Причем эго изо всех сил старается себя оправдать, делая вид, что оно наблюдатель. Даже в самом определении эгоизм — скрыта подмена понятий. Эго старательно прикрывает заботу о себе, обвиняя других в эгоизме. Когда вы видите Творца в другом, вы не боитесь его, не пытаетесь его подчинить, не выдвигаете в отношении него требований. Вы позволяете ему творить так же, как позволяете себе быть творцом. Вы не пишете картину на одном холсте, где мало места и где нужно конкурировать за краски. Вы не рубите скульптуру из одного камня, пытаясь оттолкнуть рубилом соседа. Вы творите, расширяя вселенную. Каждый ваш штрих расширение. Более того, каждая ваша мысль расширяет вселенную, создавая большее пространство для всеобщего творения. Осознайте это. Ваше творение создает все больше и больше пространства для все большего и большего размаха творений. Если вы и можете сделать что-то полезное для своих потомков, так это расширить для них Вселенную своими созидающими мыслями и действиями. В этом мире есть чем заняться. Благодаря многовековому искусству, благодаря изобретателям, строителям, открытиям любопытных ученых, создателям разнообразия. Что было бы с миром, если бы в нем жили одни накопители? Маленькая плоская земля, забитая палкокопателями, грудами гнилых шкур и цветных камешков. Эго тщательно маскирует свою неспособность творить, используя выдуманные достоинства и надуманные цели. Пример. Исследования в социологии показывают, что люди, выбирая между должностью и деньгами, склонны к выбору должности. За звук признания эго готово платить. Слова поощрения от других людей для вас чаще всего имеют более значимый вес, чем удовольствие от вашей работы. Ругательство, унижение, неверие в ваши силы буквально уничтожают в вас Творца. Когда вы наблюдатель, вы наслаждаетесь своим процессом контакта с миром. Это наслаждение происходит за счет получения энергии от «я есть». Как Творец, вы купаетесь в своем потоке энергии, которой всегда приятно. Эго же! обвиняя других в своих бедах, чтобы оправдать свое накопительство, фактически блокирует энергию Творца. Оно придумывает себе важность, а потом опирается на нее. «У меня есть награда, а значит, я мастер. Мое мастерство признано другими. Нет потребности творить для удовольствия. Важнее собирать артина». Элегантно защищаясь, эго прикрывается чужим мнением, создавая иллюзию правильности происходящего. Эго придумывает важную миссию, которую одобрили другие, заставляя ориентироваться не на удовлетворение от процесса, а на ожидание результата. А это очень опасная позиция, которая зачастую отнимает жизнь. Вы бесконечны. Где граница у вашего «я есть»? Где граница вашей фантазии? Понятно где. В вашем уме эго. Ваш ум в своих фантазиях упирается в других. Эти другие вечно все портят, всему мешают. Попробуйте в мыслях создать бескрайнее изобилие, безупречное здоровье, бесконечную любовь. Задача — проверить вашу ограниченность, точнее то, где вашу бесконечность удерживает ваше эго. Сделайте паузу, поработайте с собой. Пока с вами эта книга, у вас есть возможность двигаться в изучении себя, отбрасывая эго. Книга закончится, и кто знает, когда вы еще рискнете быть собой. Итак, представьте три беспредельные ситуации. Изобилие, здоровье, отношения, любовь. Давайте попробуйте. Выделите себе столько минут, сколько звездочек ниже. Не ленитесь, создавайте. Это же ваша вселенная. расширьте ее вас нужно упрашивать создавать себе изобилие но ну, пожалуйста творите а не нужно смотреть в хрустальный шар чтобы угадать что вы уперлись в других возможно в одном вы продвинулись дальше а в другом застряли сразу же но тормоз в уме другие где вы застряли Дорогу в изобилие вам закрыли другие, те, которые печатают деньги только себе. Чтобы получить, нужно отобрать у других. Не в той семье родились, нужна была побогаче семья. Опасайтесь налогов на богатство. Боитесь воров. Другие выиграют в вашу лотерею. Кто-то же должен работать, не могут же все разбогатеть. Другие уже освоили тот заработок, который вас мог озолотить. Конкуренты мешают. Богатеют только плохие люди. Бедный, но гордый. Кому нужна ваша гордость? Другим? Мешает начальник, родственник, сосед, правительство? Нет шансов? Кто сказал, какие шансы правильны? Нужно делиться? Если вы прорвались без ограничений в своих фантазиях, значит, вы уже что-то да творить. Скорее всего, вам было мало пяти минут, вас должно было занести далеко. Впрочем, а как дела со здоровьем? Ограничили себя возрастом? Откуда про возраст знаете? А, от других, ну да, ну да. Вирусы, эпидемии? Ну, понятно, что другие это объяснили и доказали, получили за это от других, других званий и награды. Конечно, другие еще и переболели, значит, и вам придется. Спид рак, это страшно, как это в рекламе другие показывают. Созданный по заказу, кстати, любая реклама — это чей-то доход. Прогнозы СПИДа в Африке были таковы, прогнозы начала 90-х, что там население уже должно было вымереть к 2015 году, а оно увеличивается. Процент заболевания раком почему-то в разы выше в тех странах, где о нем знают больше. Нет-нет, это совпадение, конечно. Ну, или экология, питание. В общем, другие вам объяснят, почему вы в зоне риска. Мужик возвращается в магазин, где только что купил сигареты, и говорит, Поменяйте мне, пожалуйста, сигареты с наклейкой «Курение» приводит к импотенции на рак легких. Что еще со здоровьем, кроме ваших сведений из рекламы, рассказов других научных исследований? Ваш вес, ваша фигура, как много здесь от вас и как много знаний от других о правильной еде, диетах, калориях, да и вообще, какой вес правильный, это от вас? Вопрос ведь не стоял о том, чтобы вы прямо сейчас зажили вечно молодой и здоровой жизнью. Вам просто нужно было представить в мыслях такую возможность. А сама фантазия тормозит не потому, что у вас узкие мозги, но тогда что или кто вас ограничивает. Бесконечная любовь. Как там прошло? Соседи не мешали? Плохие люди? Злые враги? Странные агрессоры? Может быть, вы не уверены в партнере? А вдруг он не оправдает ожидания? Он как бы совсем другой или свой другой? Не появилось ли у вас ограничений, что вы сможете, ну вот если бы еще и партнера изменить? Понимаете, в чем суть? В вашем сознании стоит блок «другие». Вы еще ничего не начали делать, а сознание само по себе уже заблокировано. Уберите из разума любое ограничение, связанное с другими. Нет, вообще, уберите других. Моцарту нужны были другие, чтобы писать музыку. Творцу не нужен другой, чтобы творить. Если вам сложно это дается, вы, скорее всего, злитесь, читая все это. Да, Мосорту нужны были другие, как покупатели, но не как творцы. Понимаете разницу? Там, где вы творите, вам никто не нужен. Каждый человек в чем-то творец, а в чем-то потребитель. Расширьте свое чем-то в том месте, где вы желаете изменений. Вы скажете, а как же любовь? Мне нравится любить, делиться с кем-то любовью, быть любимым, ведь для этого нужны другие люди. Прекрасный вопрос. И главное, неожиданный. Никто вашему эго для любви не нужен. Оно никого не любит и не может любить. Почему? Потому что эго — временное создание, защищающее только себя. Эго поднимает войну. Брат против брата, сын против отца. Эго заставляет вас обижаться на любимого человека. Эго рушит семьи, эго подписывает брачные контракты, эго создает ссоры по пустякам и еще сотня других созданий эго, которые только и делают, что рушит любовь. Эго с помощью других и ложного понятия любви создает ритуалы этой самой любви. Ритуалы браков, ритуалы рождения, ритуалы похорон. Всех, кого мы любим, эго опутывает ритуалами правил. Вас не удивляет, что ритуалов для ненависти не предусмотрено. Предусмотрено наказание, в случае, если на вас жалуются. А если нет, то деритесь на здоровье, насилие не регламентировано. А если любите, идите, знакомьтесь по правилам вашего социума. Жить вместе тоже можно лишь по правилам, ощущают их хорошо геи в некоторых странах, а также женщины в еще большем количестве стран. Хранить любимых тоже нужно по правилам, с нелюбимыми все проще. любовь как функция эго это нонсенс такой же как функция топора в посадке дерева любовь к детям от эго вырождается функцию выживания раньше детей вообще не считалось зазорным продавать нужны деньги рассчитаемся детьми любовь к родителям от эго вырождается функцию защиты когда защита не нужна начинается борьба за наследство Любовь к любимому человеку от эго вырождается в функцию ревности. Ты моя, и выполняй свои обязанности. Ты мой, а потому поворот головы не в ту сторону считается предательством. Любовь к людям от эго вырождается функцию выгоды. Ты мне, я тебе. Посмотрите на свое эго. Поищите в нем любовь. Только не врите самому себе. Нашли?